Глава 20. Роза. Рассаживаемся на удобные мягкие кожаные кресла в дорогом салоне самолета. И молодая симпатичная бортпроводница помогает нам пристегнуть ремни. В салоне просторно и светло. Внутри все отделано в бежево-коричневых оттенках. Напротив сиденья установлены отполированные до блеска столики из темной породы дерева. Здесь даже пахнет, как в элитном ресторане. «Мистер Лоуренс, нужно ли что-то из напитков до того, как мы соберемся взлетать?» Интересуется у Эдриана, сидящего напротив нас и увлеченно что-то печатающего на клавиатуре ноутбука. «Спросите у дамы Мне ничего не нужно. Даже не отрывается от экрана компьютера. Не понимаю, зачем он решил полететь с нами, если у него и так много работы, связанной с новым проектом. «Вам что-нибудь принести?» – поворачивается к нам, одарив дежурной улыбкой. «Мне ничего не нужно», – отвечаю, бросив взгляд на коре, говорящую что-то Гарри. «Мне тоже ничего, спасибо». «Хорошо, позовите, если вам что-нибудь понадобится. Приятного полета». Девушка уходит в переднюю часть самолета. По громкоговорителю пилот объявляет о подготовке к взлету, и внутри все начинает трепетать от волнения. «Неужели это правда, и мой племянник скоро сможет, как все дети, жить полноценной жизнью?» Беру свои слова обратно, — шепчет корин наклонившись ко мне. «О чем ты?» — кидаю на нее вопросительный взгляд. «Похоже, я ошибалась на его счет. Произносит, и я понимаю, что она имеет в виду Эдриана». «Очень сильно ошибалась Кори. Он не такой, каким может показаться». «Очень надеюсь, сестренка. И все же будь начеку. Постарайся пока не влюбляться в него». После ее слов направляю взгляд на Эдриана. На его лбу появляется морщинка, и мне так хочется протянуть руку и разгладить ее. Последнее предостережение Кори я вряд ли уже смогу осуществить, но ей об этом знать не обязательно. Все зашло настолько далеко, насколько это возможно. Он прибрал своим рукам мое сердце, завладел моей душой, моим телом, моими мыслями и даже с нами. Через восемь с лишним часов утомительного, но только для меня одной ночного перелета приземляемся в аэропорту Цюриха на прием у врача остается еще несколько часов, и для начала едем в забронированный Эдрианом отель, чтобы принять душ и переодеться. Отель оказывается не менее шикарным, чем и самолет, на котором мы прилетели, и Кори уже откровенно не может сдержать своего восхищения, разглядывая лобби, пока мы стоим у стойки ресепшена. «Какая же красота, сынок!» – проговаривает, держа Гарри на руках. «Мы теперь будем здесь жить, мамочка?» «Временно, Гарри. И тетя Роза с нами!» «Конечно, родной, только в другом номере». Легонько щеплю племянника за мягкую щечку. «И этот дядя тоже?» кидает взгляд на Эдриана, который оборачивается, услышав его слова. «Этого дядю зовут Эдриан Гарри. Он помог нам приехать сюда». «Эдриан, твой друг?» внезапно задает вопрос, и я теряюсь, посмотрев на ожидающего моего ответа Эдриана. Он больше, чем друг солнышко, Глажу его по головке. «Ты его любишь?» Чуть не давлюсь слюной от непривычного любопытства племянника. Сынок, нельзя задавать такие вопросы? Кори делает замечание. Вот только вопрос так и повисает в воздухе. Я чувствую на себе взгляд Эдриана. Ключи от ваших номеров, сэр. К счастью, наш разговор прерывает сотрудница отеля. Ваши вещи принесут чуть позже. Располагайтесь. Приятного отдыха. Благодарю. Эдриан забирает ключи и все вместе идем к лифту. Это будет ваш сыном номер Кори. Эдриан протягивает ей ключи. Спасибо. Сестра берет ключи. Когда приходит время ехать в клинику, Эдриан предупреждает, что останется в номере, чтобы провести рабочую онлайн-конференцию. Для нас же он предусмотрительно заказывает машину с персональным водителем, который отвезет нас и привезет назад, чем в очередной раз удивляет меня и поражает Кори. После многочасового обследования и анализов приезжаем с сестрой и племянником в отель, чтобы дожидаться завтрашних результатов и заключения докторов. Буквально валюсь с ног от усталости недосыпа. Боялась заснуть в самолете, не зная, как моя проблема может отразиться. Ведь я впервые летала на такие большие расстояния. И по сути, это моя первая поездка за границу. Вхожу в наш с Эдрианом номер, состоящий из гостиной и отдельной спальни. В комнатах подозрительно тихо, и я сразу иду на поиски адриана Я привезу ее, слышу из спальни его голос. Он разговаривает с кем-то по телефону. «Хорошо, до встречи». Он завершает свой разговор как раз тогда, когда я вхожу в спальню. Услышав мои шаги, он оборачивается и сразу направляется ко мне, сканируя темным бездонным взглядом. «Как все прошло?» Подходит и берет мое лицо в ладони, заглядывая в глаза. Куча анализов, разных обследований, результаты будут известны только завтра. Честно говоря, я ужасно устала. Я приготовлю ванну. Наклоняется и коротко целует в губы. Отходит от меня и скрывается в ванной комнате под моим растерянным взглядом. Я не ослышалась. Эдрин собирается сделать мне ванну. Иду за ним и наблюдаю, как он включает воду и ждет нужной температуры, подставив руку под струю. Нажимает специальную кнопку, закрывающую сливное отверстие, и чашеобразная широкая ванна начинает наполняться водой. С интересом наблюдая, как он тянется за какой-то баночкой и выливает в воду ароматную пену. «Собираешься принимать ванну в одежде, Роза?» Меня отвлекает его голос. «Нет». Тянусь к ширинке джинс и освобождаюсь от них. Замираю, когда вижу, что Эдриан тоже начинает раздеваться. Что-то не так обращается ко мне, заметив замешательство. Нет, все хорошо. Снимаю через голову джемпер. Когда снимаю с себя последний элемент одежды в виде трусиков, Эдриан уже садится в воду, облокотившись спиной, а противоположный край ванны. Иди ко мне, милая. Протягивает руку, и я берусь за нее, переступаю через бортик ванны. Ох, дергаю ногой от непривычной температуры воды. Горячо, смеюсь. Просто не торопись. Медленно погружаю в воду сначала одну ногу, давая ей привыкнуть, а потом другую. Вот так. Умница. Эдриан поворачивает меня к себе спиной, и я сажусь между его ног, облокачиваясь о рельефную грудь. Теплая вода так приятно расслабляет, и я закрываю глаза, положив голову ему на плечо. Чувствую, как все напряжение уходит. Спасибо. Мне было это нужно. Кладу руки ему на бедра. Это еще не все. Открываю глаза и вижу, как Эдриан берет мягкую мочалку, смочив ее в воде, и выдавливает на нее гель. «Приподнимись, милая». Просит, и я нехотя отрываю голову от его плеча. Эдриан подносит мочалку и начинает старательно массировать мои плечи. «Ммм, мычу от удовольствия». «Нравится?» – хрипло спрашивает, продолжая свои приятные манипуляции. «Более чем». Он моет меня, и это ни с чем не сравнимое удовольствие. Его руки такие умелые и заботливые. Он делает все с каким-то упоением, от чего хочется танцевать от наполняющего душу счастья. Он солгал, когда говорил, что не сделает меня счастливой, потому что я уже счастлива. Утром вместе завтракаем в ресторане отеля и сразу после завтрака едем в клинику, чтобы узнать вердикт врачей. В этот раз Эдриан решил поехать с нами. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что с самого утра я проснулась с жутким волнением по поводу результатов. Но мне было приятно его присутствие. В последнее время он полностью заполнил мою жизнь с собой. Ожидаем Кори и Гарри уже почти час, находящихся в кабинете доктора. Хожу по небольшому холлу с расставленными диванчиками из стороны в сторону, нервно сжимая руки в кулаки. «Роза, сядь и перестань уже так переживать», раздаются голос Эдриана, сидящего на диване. «Не могу, Эдрин. Но почему они так долго?» «Значит, так нужно. Иди ко мне», стучит ладонью, предлагая сесть рядом с ним. «Ладно, сажусь, и он обнимает меня за плечи, поцеловав висок». «Здесь высококвалифицированные врачи. Уверен, что тебе не за что переживать». «Наверное, ты прав. На выдохе произношу». Из-за поворота появляется Кори с Гарри, и я резко подрываюсь с дивана, подбегая к ним. Ну что они сказали? Выжидающе смотрю на сестру. Они готовы сделать операцию, но для этого нам нужно лечь в клинику уже сегодня, чтобы начать подготовку. Неделю ему будут делать гормональную терапию, а после операции нужно будет остаться здесь еще на месяц или два, чтобы убедиться, что реабилитация проходит хорошо. И что ты? Ты согласилась, Кори? «Конечно, Роза. Нам представился такой шанс. Я не упущу его». «Спасибо вам». Кидает взгляд за мою спину, и я понимаю, что она говорит это Эдриану. «Если бы не вы...» «Благодарите свою сестру Коре, не дает договорить. «Моя роль здесь была лишь косвенной». Коре переводит взгляд на меня, подходит и молча обнимает. «Я так сильно тебя люблю, сестренка. Я никогда не смогу отплатить тебе за все, что ты сделала для меня и Гарри». Целует меня в щеку. Мне достаточно того, что вы есть в моей жизни. И главное, что теперь ваша жизнь изменится. Отстраняюсь, взглянув на нее. Мне даже до сих пор не верится, что все это происходит, Роза смеется. Мне тоже не верится, улыбаюсь ей. Раз уж нам суждено остаться здесь так надолго, возвращайтесь с Эдрианом домой. Будем держать связь на расстоянии. Уверена, что справишься одна. «Уверена, ты и так уже многое для нас сделала. Пора подумать о себе», – подмигивает мне. «Ладно, сестренка, я только дождусь, пока вас определят в палату, а потом привезу ваши вещи». «Хорошо, дорогая», – Эдриан переводит взгляд на него. «Позаботьтесь о моей младшей сестре, пожалуйста. Я вверяю ее вам», – вдруг произносят с самым серьезным видом. «Сейчас она больше напоминает не старшую сестру, а маму. Я позабочусь, вскоре. Желаю вам скорейшего выздоровления. Спасибо. Через несколько часов выходим с Эдрианом из клиники, отдав коре вещи и попрощавшись на неопределенный срок. Ну что, ты готова отправиться в небольшое путешествие? Звучит неожиданный вопрос, когда спускаемся по лестнице. Путешествие? поднимая на него удивленный взгляд. Да, хочу свозить тебя кое-куда. Губы растягиваются в загадочной улыбке. «Куда?» становится любопытно. Потом все узнаешь. Наклоняется и оставляет короткий поцелуй на моих губах.